Речь произвела большое впечатление. Настроение было такое, что чуть ли не сразу начался сбор пожертвований, но от слов горячих, искренних далеко до дела. Съезд выбрал особый совет обороны по практическую работу, обсуждал еще несколько дней положения и меры, и тем дело кончилось. Совет обороны сначала начал присылать для одобрения своего звания, а затем занялся вопросом о создании дружин для самообороны толку от этого не было никакого. Только немногие отдельные лица горячо приняли призыв, некоторые пошли в ряды, другие из последних крох приносили пожертвования. Генерал Дитрихс в своем стремлении найти выход из безнадежного положения, опираясь на те настроения и пожелания, что проявились на съезде, не придавая значения намеченным съездным миром, решил перейти от слов к делу и потребовал той действительной жертвенности, о которой всеми говорилось. Был объявлен призыв военнообязанных в Никольске и Владивостоке. Призываемые срочно должны быть одеты городскими самоуправлениями и отправлены в части войск по особой разверстке не позже начала октября. Города должны дать средства на армию, срочно собрав их и сдав в особый фонд. Города должны создать самоохрану, чтобы можно было вывести в поле в случае необходимости полицию и освободить от всяких караулов все части. Молодежь учебных заведений должна пойти в ряды войск первая, военные училища перебрасываются в район военных действий. Выполнение всего этого зависело от тех, кто в действительности не хотел прихода большевиков, и если бы желание борьбы до конца было осознанно ясно, то появление в рядах наших капелевских дружин свежих пополнений могло совершенно изменить настроение. А дух в гражданской войне делает чудеса. Когда был отдан этот приказ, во всех дружинах только и разговору было, что скоро они усилятся и пойдут вперед. Была еще другая часть необходимого для того, чтобы притворить в жизнь намеченное усиление армии. Это оружие и патроны. Чтобы добиться от японцев определенного ответа, генерал Дитерикс послал в Японию хлопотать о передаче запасов, а затем, не дождавшись результатов хлопот, так как время уходило, письменно 4 октября в печати обратился к японскому правительству с требованием определенного ответа к половине октября. Это обращение своим тоном походило на ультиматум и вызвало неудовольствие японских дипломатов, уже решивших предоставить большевикам в Приморье свободу действий. Ни оружия, ни запасов получено не было. Однако все же пополнения могли сыграть свою роль, но через несколько дней стало ясно, что ничего не выйдет ни с призывом, ни с деньгами, ни с созданием охраны городов. По призыву добровольно откликнулась часть офицеров и солдат, даже из полосы отчуждения. Остальных надо было принуждать. Во Владивостоке призванных набралось для организации батальона резерва. На фронт же из Владивостока пришло всего 160 человек, из которых часть сочувствовала большевикам. Никольск дал всего около 200 человек. Не одеть, не снабдить их города не смогли, а обратились за помощью к контенданству, которое в это время было богато только ватными штанами, недавно полученными со станции пограничная. Вопрос о сборе средств начал обсуждаться, причем начали раздаваться голоса не о том, как собрать, а о том, как избавиться от требований. Одиночные голоса с призывом к сбору тонули в массе противящихся. Для организации самоохраны города ничего иначе не придумали, как объявить о найме желающих, причем заявили, что те, кто пойдет на эту службу, будут освобождены от призывов войска. В сущности, после этого нужно было сказать «кончено, один в поле не воин». Но как уступить поле вовсе без боя? Ведь закричат все противники власти о предательстве, о преднамеренности, о трусости и так далее. Свои, пожалуй, тоже осудят, так как давно говорили, что ничего не выйдет из призывов, что надо попробовать одним. Может создаться паническое настроение. И принято решение попытаться с наличными силами с теми, что прошли Сибирь, без надежды на помощь приморского жителя во враждебной обстановке вступить в бой с надвигающимися красными. К 1 октября мы имели сведения, что в район Хабаровска начинают прибывать новые части из Читы. Через несколько дней они могли быть в районе станции Усури. Расчеты, в общем, оправдались. Так как переброска всех войск к северу от Спаска для операции была затруднительна по техническим причинам и, кроме того, железнодорожные эшелоны почти ежедневно подрывались с партизанами, решено было главными силами генерала Молчанова далеко за Спаск не выдвигаться. Передовые части должны задерживать наступление наличными силами и отходить примерно до станции Свиягина, где генерал Молчанов предполагал произвести контрудар по передовым частям противника. К решительному же бою готовятся в районе южнее Спаска, выигрывая время для окончательной подготовки. Мелкие боевые стычки севернее станции Свиягина завязались с 1 октября. Противник обеспечивал высадку частей в районе станции Уссури. Мы имели сведения, что с высадкой некоторых эшелонов произошел скандал, так как красноармейцы потребовали выдачи каких-то предметов снабжения. Операции генерала Молчанова в районе станции Свиягина 4-6 октября успеха не имели, хотя противник еще не ввел в дело новых частей. После безуспешного слабого удара он перешел к выжидательному образу действий, но и выжидательный бой не дал ожидаемого результата. Наоборот, настроение начало падать, так как в этом бою понесли большие потери юнкера военного училища, попавшие под пулеметный огонь при переходе в наступление. В бою обнаружено присутствие четинских частей, но еще не всех, о которых имелись сведения. Несомненен был ввод в бой прибывших конных частей. После этого генерал Молчанов решил использовать для боя укрепления самого Спаска, которые были построены еще японцами, и перейти в наступление, как только Красные ввяжутся в бой за Спаск. 7 октября прошло в подготовке к бою за Спаски район. В тот же день генерал Смолин сосредотачивался в районе станции Мучная для совместных действий в дальнейшем. 8 и 9 октября прошли в горячих боях за Спаск. Красные понесли большие потери, но предполагавшийся генералом Молчановым переход в наступление не был осуществлен. Выяснилась угроза правому флангу генерала Молчанова, и он решил отойти на юг. Одновременно с наступлением на Спаск, Красные и Занучинского района повели наступление на Ивановку, угрожая при успехе Никольску, который был почти пуст, так как все было направлено к Спаску. Создавалась угроза и тыбу Спасской группы наших войск, которые могли быть принуждены сойти с железной дороги. Оренбуржцы и енисейцы стойко выдержали новый удар Красных, и те после двух дней атак, понеся большие потери, отошли. Партизаны продолжали рвать железную дорогу. Каждый день начальник военных сообщений докладывал о двух-трех взрывах и о срезанных телеграфных столбах. В день переброски частей генерала Смолина его эшелон наскочил на фугас. Были жертвы. Когда выяснилось, что части генерала Молчанова не в силах не только отбросить противника, но даже задержать его надолго и тем дать выигрыш времени, решено было к 12-14 октября подготовиться к решительному бою в районе станции Монастырище Ляличи. На фронте севернее Черниговки был оставлен генерал Смолин со своими частями, а генерал Молчанов отведен в район сосредоточения, чтобы подготовиться и дать людям отдых. Туда же спешно перебрасывались части генерала Глебова и все намеченные для участия в бою. Бои за Спасский район с противником, еще не введшим в бой всех своих сил, по своим нерешительным или отрицательным результатам были для нас уже показательны. Мы не могли севернее Спаска перейти в наступление, сосредоточив туда все силы, а часть наших сил, имея перед собой приблизительно еще равные силы, начинает сдавать. Раз начались уступки, это уже плохо на войне, а в гражданской в особенности. Преждевременное оставление Спасского района было скверным предзнаменованием. А так как к этому времени окончательно определилась безнадежность положения в тылу в смысле пополнений, сбора средств, настроений, отношений японцев, запаса патронов, то еще 9 октября чуть не был отдан приказ о прекращении борьбы и об отводе войск. Опять победило то же чувство. Как же без боя уйти? Как не попробовать еще раз вводом в бой всех сил повернуть боевое счастье на нашу сторону? А в сущности даже успех в это время решал дело, так как он только давал небольшую отсрочку. Решительные дни падали на 13-14 октября. К 13 октября в районе железной дороги у станции Лявичи сосредоточились полностью части генералов Молчанова и Глебова с тем, чтобы в этот день перейти в наступление под общим начальством генерала Молчанова. Части генерала Смолина после боев у Дмитровки и Мучной были выведены несколько к западу от железной дороги и должны были содействовать наступлению генерала Молчанова нажимом на фланге и тыл противника в направлении на Халкидон. После ночного перехода часть сил генерала Смолина была к утру 13-го еще не готова для действий. Группа генерала Бородина должна была обеспечивать правый фланг генерала Молчанова, выдвинувшись из района Ивановки. 13 октября ничего из наступления не вышло. Предполагалось перейти в наступление, как только противник подойдет к переправам в районе деревни Ляличи, но он не двигался, видимо, выжидая подхода из Спасского района свежих сил. Тогда генерал Молчанов отдал приказ о переходе в наступление на монастырище. Во время развертывания и движения вперед забайкальских казаков они попали под пулеметный огонь передовых частей противника и сбились в кучу, потеряв полковника Буеведа. Пришлось тратить много времени на восстановление порядка, и только вечером боевой порядок вошел в соприкосновение с противником, занявшим район монастырища и, видимо, выжидавшим. Генерал Смолин 13-го ничего не мог сделать, так как люди после ночного перехода сильно устали. Атака противника отложена на утро 14 -го. Рано утром узнали, что она была безуспешной, красные сами перешли в наступление, и генерал Молчанов начал отводить свою группу. Отход начался после неудачи в одной из частей группы, кроме того, выяснилось, что генерал Смолин не может продвигаться и даже принужден отходить. Отход же его уже создавал угрозу тылу. Как не безнадежно мы смотрели на дело, но все же еще были какие-то надежды на отсрочку решения. 14-го утром был положен конец всяким надеждам. Нужно было думать о выводе людей и их семейств. Вечером 14 октября был отдан приказ о бесцельности дальнейшей борьбы и о прекращении ее. Все действия должны ограничиваться только мерами обеспечивания отхода. В приказе было, между прочим, сказано, что генерал Дитерихс не поедет туда, где японцы. Приказ предназначался для фронта, но был передан в Владивосток и создал там много недоразумений, так как был понят как отказ генерала Дитерихса от власти. Прежде всего адмирал Старк, который являлся начальником тылового района, как бы должен был заменить генерала Дитерихса и руководить эвакуацией. Он решил создать особый аппарат для этой работы. На это начали смотреть как на образование нового правительства. Затем нашлись люди, которые продолжали мечтать, что еще не все кончено. Чуть ли не пошли разговоры об измене, предательстве и об образовании нового фронта у Угольной. Владивосток, по которому свободно прогуливались партизаны, должен был по их мысли превратиться в крепость. Не договаривали только одного. Они надеются, что японцы останутся в самом городе. После один из мечтающих спрашивал меня, чем объяснить такой отказ от борьбы и отход. Я спросил. А если бы до нашего отхода японцы ушли, не пришлось бы вам драться за пароходы или бросаться в воду? Он согласился, что вполне могло создаться такое положение. Согласно плану эвакуации, японцы совершенно оставляли Владивосток 26 октября. Последние дни они были уже на транспортах и только часть людей на берегу для охраны. Эти данные были отправными для эвакуации, но, конечно, как всегда, кто-то не верил в окончательный уход японцев, а кто-то пугал, что они бросят все и уйдут раньше. 16 октября ночью мы вернулись во Владивосток и застали там страшную растерянность. Порядок в городе охранялся офицерским батальоном, полиция уже развалилась. Все тыловые учреждения прекратили работу, начались саботаж, а затем и забастовки. Люди начали заботиться только о том, как бы выбраться или приготовиться к встрече красных войск. А нам нужно было во что бы то ни стало вывести все семьи военнослужащих, вывести беженцев, соединивших судьбу с армией издавна, вывести часть грузов, усилить свою тощую казну, перебросить в пассет части войск, отходящие на Владивосток и расположенные в городе, вывести военно-учебное заведение, больных, наконец, раненых. Задачи эти казались непосильными, так как средств для перевозки всего этого не хватало. Да и куда направлять все это в дальнейшем, не имея средств? Вопрос о семьях всегда был самым тревожным. Отцы мужья были брошены на фронт, а все семьи были сосредоточены во Владивостоке, даже и тех, которые по ходу событий должны были отходить на пограничную. Перед началом боевых действий в Спасском районе все семьи военнослужащих были переведены во Владивосток и организованы там по группам. Каждая войсковая группа имела свою группу семейств со своим заведующим, а во главе всех семейных групп поставлен был генерал з который был ходатаем по всем их нуждам. Пока семьи были во Владивостоке, мы, несмотря на скудность средств, могли кормить их и кое-что делать для улучшения положения. Гораздо сложнее и труднее было перевести их в другие районы и там поддерживать. Мы считали, что из 6 тысяч ортов пойдет из Владивостока не более половины, а заявили желание выехать почти все. Предполагали начать переброску семейств в Пассет, а затем в Новокиевск раньше, но все это затянулось до последнего момента. Семьи группы генерала Смолина должны были отправиться на пограничную, но как раз около 10 октября после перевозок войск был сожжен большой мост на 26 версте. Когда мост починили, было уже поздно, так как сообщения с пограничной были прерваны уже 15 октября. Генерал Дитерикс приказал нанять для перевозки семей и прочих японские транспорты, но получались неопределенные ответы. То они будут поданы 22 то 24 а то и позже. Свои плавучие средства были все распределены и заняты. Японское военное командование для своих перевозок имело транспорты, но остерегалось их давать без разрешения из Токио. В конце концов, оно сдалось на просьбы и, кажется, с 20-го числа началась переброска семей в пассет на японских транспортах. Это было громадной помощью, иначе бы пришлось плохо. После 14-го наши войсковые группы отходили по тем указаниям, которые были даны. Группа генерала Смолина в район пограничной Молчанов и Бородин на Пасьет по западному берегу Амурского залива, Глебов на Владивосток. Красные следовали по пятам, но особенно не наседали. По нашим расчетам, около 20 числа генерал Молчанов должен был быть в районе Славянки, а около 23 24 мог быть в районе Пасьета, Зайсановки. К этому времени должна быть закончена переброска семейств, чтобы не вести боев с красными для обеспечения высадки. Мы предполагали выехать из Владивостока 20 октября, но вечером в этот день поднялась паника и пришлось остаться. Кто-то пустил слух, что японцы отошли и красные будут впущены в город. На самом деле японцы точно придерживались своего расписания, и когда красные пытались нарушить его, то было принято боевое расположение, и красным пришлось ожидать. 21 вечером мы на маленьком пароходе «Смельчак» выехали из Владивостока и утром были в посете. Ночью нас сильно потрепал шторм. Там уже выгружались семьи с японских транспортов. Японское командование помогло перебраться не только семьям военнослужащих, но и просто беженцам. Особенно скверно было положение больных и раненых. Вывозить их, не имея в виду ничего, не имея средств, было не менее жестоко, чем оставлять. Генерал Гитрихс хлопотал о покровительстве Красных Крестов английского и американского. Но никто из больных не верил в то, что они смогут что-нибудь сделать. Все хотели выехать. В невероятно тяжелых условиях они перебрались в Пассет и направлены были потом в Гензан. 24 октября прибыл в Пассет со своими частями генерал Глебов. Люди с лошадьми были высажены, все остальное направлено в Гензан, так как Забайкальская группа имела около 2000 человек в семьях, которые с двадцатого года жили в эшелонах и вовсе не имели средств для дальнейшего передвижения. Через день прибыла вся сибирская флотилия с адмиралом Агарком. 28 октября Адмирал Старк отправился в Гензан, имея на борту около 7 тысяч человек. Ему послано приказание идти после высадки людей в Гензане на Инкоу. 26 октября Владивосток окончательно покинули японцы, и он был занят красными. Судьба остатков белого движения на востоке, выброшенных за границу из Приморья, в общих чертах такова. Те наши части, что были направлены в район станции Пограничная, генерал Смолин, около 3000 человек, попали в самое скверное положение, хотя казалось, что им будет легче, чем другим. Они поддерживали связь с китайским командованием на станции Пограничная и отходили в знакомый район, могли пользоваться железной дорогой, могли взять с собой часть имущества. На самом же деле, сразу после захвата Красными Приморья отношение к нам руководящих китайских властей в полосе отчуждения КВЖД ухудшилось. Через несколько дней по переходе границы и сдачи оружия солдаты были отделены от офицеров и, несмотря на протесты и просьбы, отправлены в эшелонах в сторону станции Манчжурия, чтобы можно было говорить о том, что эшелоны отправляются с согласия солдат, не обошлось без провокаций. Несколько солдат были согласны на такую отправку. Однако, как показали следующие события, китайцы, несмотря на охрану, довезли до станции Манчжурия немного. Большинство бежало различными способами, вплоть до вывинчивания из вагонов через крышу. Бежавшие после долгих мытарств кое-как устраивались на работу. Часть людей вернулась в Советскую Россию. Офицеры были отправлены в лагерь в Цицикар. Семьи этой группы были перевезены в Пасьет, а затем в Янцзиган, где зазимовали. Наиболее крупная группа во главе с генералом Дитриксом, около 9000 человек и 3000 лошадей, пробыла в районе Пасьета и Новокиевска до тех пор, пока закончилась эвакуация Владивостока, и из Пасьета ушли на Гензан последние суда. В Новокиевске несколько дней собирались подводы для отправки семейств и больных, около 700 женщин, 500 детей, 400 больных и инвалидов. Ожидались результаты переговоров с местными хунчуньскими китайскими властями, которые не знали, что делать с такой свалившейся на них массой людей. Красные держались далеко, получив в районе Славянки щелчок от наших арейгардных частей. Семьи были отправлены за несколько дней до оставления Новокиевска, но переход из Новокиевска в Хунчунь был прямо трагическим. Дождливая погода превратила дороги, перерезанные канавами, местами рисовыми полями, в сплошное море грязи. И короткий путь, в два перехода они шли более трех суток, ночуя в дождь в поле, так как населенных пунктов в этом районе было очень мало. Было много несчастных случаев с детьми, много простуженных и заболевших. В последних числах октября китайские власти в Хунчуньском районе были приготовлены к встрече, и 31 октября тронулись мы, выслав вперед артиллерию и обозы. Ночевали на таможенной заставе, а 1 ноября перешли границу. Корич и никакого просвета впереди, неохотно сдано оружие. В Хунчуне местные власти и население относились к пришедшим очень тепло, несмотря на стеснение, которые мы причиняли. В середине декабря после переговоров в Хунчуне и Мукдене группа начала поэшелонно движение в сторону Гирина, перестроившись еще в Хунчуне в беженские группы. Как не был путь по гористой с перевалами малонаселенной местности в суровую зиму, как не тяжелые были условия ночлегов, но все были рады выйти из глухого места к железной дороге, и около 500 верст каждая группа проходила в 12-14 дней. В феврале месяце движение было закончено, люди в Гирине были размещены в лагерях, которые просуществовали до осени 23-го года. В лагерях внутренний порядок в группах беженцев придерживался прежним начальством, которое не было отделено от солдат. Только в мае месяце были удалены из лагерей генералы Дитрикс Вержбицкий-Молчанов. Зимой и весной 23 -го года не обошлось, конечно, в большевистской прессе без криков о разных замыслах белогвардейцев в Гирине. Сочинялись и приписывались разные планы, один нелепее другого. На самом деле, как только мы перешли в Китай, было объявлено и затем разъяснено, что армия после сдачи оружия перестала быть воинской организацией, что необходимо лишь сохранить прежнюю спайку людей, чтобы легче в дальнейшем решать вопросы довольствия, расселения, подыскания работ и прочего. Категорически воспрещено удерживать кого-либо в составе беженских групп, в стремлении иметь части, чтобы все нестойкое, не сжившееся могло уйти. Никаких авантюристических планов, намерений решено не строить и признать как определенный факт, что мы проиграли стадию открытой борьбы 18-22 годов, интернировались на территорию чужого государства и стали в положении обыкновенных беженцев. Эту реальность каждый в организации обязан признать и от нее исходить в своих дальнейших намерениях. Основная задача всех стоящих во главе организации и групп – облегчать общее положение и подыскивать работы. В поисках работ прошла вся весна 23 года, но устроить на работы группами не удалось, за малыми исключениями. Безнадежность найти заработок заставила искать выхода. Часть людей решила вернуться домой в Россию, значительная часть направилась в Америку. В Гинзане, Корея, за исключением тех, кто добрался сюда отдельно и затем выехал по своему усмотрению, собралось около пяти с половиной тысяч человек, из них две с половиной бывших воинских чинов, одна тысяча человек гражданских и около двух тысяч семейств, преимущественно забайкальских. Эта группа оказалась, по сравнению с прочими, в лучшем положении благодаря заботам японских властей и иностранных благотворительных учреждений. В декабре заботы о большей части людей взяло на себя японское правительство, установив вполне удовлетворительное довольствие. Остальные, до 2000 человек, среди них до 500 раненых и больных, поддерживались благотворительными учреждениями. Весною часть людей получила работы в Корее. Эта группа, состоявшая из байкальцев с большим количеством семейств, чинов флота и небольшой группой сибиряков, хотя и объявила себя беженской организацией, но не сразу отказалась решительно от всяких надежд и планов. Забайкальцы во главе с Глебовым ожидали чего-то от семёнова другие от так называемого сибирского правительства, в общем, от японцев. В результате стремились сохранить части, отпускали людей не без препятствий. Флот во главе с адмиралом Старком ушел потом в Шанхай, а затем на Манилу. Летом 1923 -го года был положен конец надеждам, когда Япония объявила о прекращении кредитов на содержание группы. Группа, в общем, распалась. Часть людей разъехалась одиночным порядком, часть отправилась на пароходах к Шанхаю в надежде найти там работу. Кроме этих групп, много народу покинуло Приморье еще раньше. Кто пробрался в полосу отчуждения, кто добрался до Шанхая, кто выехал дальше. В Шанхае, Пекине, Тянзине, Мукдене, Дайрене, Чанчуне везде сели группы русских, везде живут в большой нужде и ждут. Оставшиеся во Владивостоке и Никольске надеялись, что их никто не тронет, но уже через несколько дней после ухода японцев мы знали об арестах, убийствах, расправах, регистрациях. Позже зимой большевики предприняли массовые высылки из Владивостока, пришлого за последние годы элемента. Вывозили высылаемых эшелонами на Хабаровск. На этом кончаются мои краткие воспоминания, на которые я смотрю как на свидетельские показания.